Изгнание. Лис сидел, прислонившись спиной к священному камню. Чего он ждал? Неужели и вправду надеялся, что отец трех великих родов придет сюда? Нет, конечно. Просто это единственное место, где он почувствовал себя в безопасности и, наконец, смог расслабиться и подумать, что делать дальше. Откинув голову, он рассматривал облака, как будто в их причудливых формах надеялся найти подсказки. Вдруг он заметил на небе маленькую светлую точку — Она едва мерцала невзрачной тусклой звездочкой. Лис удивился, протер глаза и присмотрелся. Вот ты где, не сомневался, что найду тебя именно здесь, услышал он насмешливый голос. Вся птиц, считаешь? Лис вздрогнул и обернулся. Волк стоял на краю поляны, поигрывая топором. Лис встал и дерзко пошел ему навстречу. Нет, он не хотел умирать и не испытывал иллюзий, что нарушивший все законы и традиции волк не посмеет убить его возле священного камня. Просто почему-то не было страха, словно он знал, что строгое отцовское око следит за их детскими играми за облачной высоты. А может, и вправду поверил в силу оберега. «Ты бы хоть палку взял!» — усмехнулся волк, пытаясь скрыть удивление. «Зачем?» — улыбнулся лис. «Даже с топором у меня нет шансов против тебя». «На что ты надеешься? Думаешь, я пощажу тебя, восхитившись твоей смелостью?» «Я думаю, ты поймешь, что убивать меня нет смысла». «Разве? Может, я должен простить тебе гнусное предательство?» «Ты отлично знаешь, что и без моего вмешательства результат был бы тем же», спокойно ответил Лис. «Тебе крупно повезло, что есть я, предатель, а иначе вся вина за поражение легла бы на тебя и охотники, увидев это» перешли бы на сторону камня и завтра же отправились бы на север. «Убей меня, и у тебя не будет больше оправданий!» Волк гневно раздул ноздри и задрожал от приступа бессильной ярости. «Чтобы я не видел тебя больше в нашем стане, убирайся к своим чужакам и батрачь на их огородах!» «А нет больше нашего стана!» — грустно ответил лис и сам испугался того, что сказал. «Что значит нет, то и значит». Скоро останутся лишь каменные очаги, о которые еще долго будут запинаться грибники, не понимая их предназначения. Волк побагровел и, в бешенстве взмахнув топором, кинулся на лиса, но внезапно надрывно вскрикнул и, схватившись за плечо, скривился от острой боли. Топор выпал из обессиленной руки. «Благодари богов!» — зло прохрипел он побелевшими губами. Вернувшись к камню, лис едва успокоил перепуганное сердце, но унять нервный озноб было сложнее. «Поверить не могу, что это сказал я», — думал он, прокручивая в памяти диалог с волком. «Откуда во мне появилась эта смелость? Откуда эти мысли? И главное, что за бред я нес проброшенные очаги? Такое чувство, что это был не совсем я». Лис снова поднял к небу перекошенное лицо и поискал взглядом странную звездочку. «Она пропала». Решив, что ему показалось, он встал и отправился в деревню к Белым. Встретили его безрадостно, можно сказать, не встретили вообще. Никто не улыбался. Как обычно, никто не звал помогать, не предлагал сладостей. Лис шел и чувствовал, как со всех сторон за ним следят настороженные взгляды. Над деревней стоял приторный запах крови. У реки лежали тела убитых. Женщины поливали их водой из кувшинов и переодевали в чистую одежду. Рядом мужчины строили деревянный помост из тонких белых бревен. Увидев подошедшего лиса, одна из старух злобно замахала на него руками, прогоняя. Девушка с заплаканными глазами подбежала к нему и жестом приказала идти за ней. Она привела его в лес, где были сложены погибшие охотники. Их было намного больше, чем белых. Девушка что-то сказала сквозь слезы и ушла. В лесном народе было принято уносить умерших на священные скалы на съедение птицам. Погибших на охоте оставляли в лесу на месте гибели. Для первых жертв войны еще не было придумано похоронного ритуала. Наверняка за ними, как за охотниками, никто не придет, но и лесные санитары, лисы и волки, не посмеют подойти так близко к человеческому жилью. Лис представил, какой жуткий смрад будет здесь через несколько дней. Он нашел брата, взвалил на плечо его окоченевшее тело и понес в лес.